Глава девятая Семейный быт Степана и Евдокии потихоньку наладился. Они рано вставали по утрам и шли убираться во двор. Пока Дуся доила корову, Степан кормил скотину и вывозил со двора навоз. Между делом в большом котле на восемь ведер он варил картошку и запаривал дробленый ячмень, готовя корм поросятам на следующие дни. Выводил корову и бычка на большую поляну под речку и привязав их на длинную веревку к колу, возвращался домой. Ани завтрак, который я оставил Зинаиду Ивановну под присмотром её подруги-пенсионерки, уезжали на работу. Степан по пути подвозил Дусю к конторе на планёрку, а сам ехал на своё новое место работы. Он не думал и не гадал, что когда-то будет работать у негодного. Виктор Николаевич предложил ему работу заведующим зернотоком на Кануне Уборочной, и Степан, не раздумывая, отдал своё согласие. Его выбор одобрила и Евдокия напутствовал его словами и правильно что согласился. Колхоза скоро не будет, что за него держаться. Светлана Брагина ревностно отнеслась к Евдаки и после того, как узнала, что Степан взял её в жёны, прекратила отношения с ним. Они виделись каждый день, но это уже были деловые отношения, рабочей и заведующего. Степан постоянно находился на территории земнатока, раздавая приказы своим рабочим. Часто заходил в зернохранилище. И каждый раз давал новое задание работающим там женщинам. Они по-прежнему шутили, но шуткам Степану уделял всё меньше и меньше времени. Он прекрасно понимал, и понимали его рабочие, что работать, как в колхозе, спустя рукава, участника не будешь. Здесь и объём работы был больше, и требования к работе выше. Добросовестной работы требовал и сам негоднов, и платил за это в два раза больше, чем в колхозе. Колхозом по старой привычке люди звали кооператив Калинов мост. А сейчас они работали участника и работали уже по строгим правилам негодного. И упаси боже, если после грузовых машин женщины, рабочие зернохранилища, не вымели грязь оставшуюся от колёс, жди грома. А гром гремел и сверкала молния, как приезжал негоднов, но пуще всего гремел своим басом приезжающий с инспекцией сам шеф, негласный руководитель негодного, Инакентий Брыкин. И тогда все разбегались по своим рабочим местам, стараясь не попасть на глаза деда. Так за глаза звали его все работники и делали вид занятого своим делом человека. Прятались комбайнеры, трактористы, операторы или что только Степану Иванову. По воле судьбы, как непосредственному руководителю доверенного ему объекта, приходилось идти навстречу деду с улыбкой на лице. Удивительно, но и на кенте Феликсович редко отчитывал Иванова. И всё чаще вёл с ним долгие беседы на тему сельского хозяйства. Иванов хорошо разбирался в вопросах экономики данной отрасли, и как агроном, поддерживал разговор по вопросам агрономии. Однажды приехав с очередной инспекцией, Брыкин вызвал Степана на откровенный разговор. Степан Васильевич, вот скажи мне честно и откровенно, что тебе не устраивает в технологии возделывания сельскохозяйственных культур на современном этапе? И что бы ты сделал для улучшение производства. Степан начальство никогда не боялся и не перед кем не юлил, не прогибался, поэтому он сказал так, как думал, что хотел бы изменить и усовершенствовать в отрасли растениеводства. За последнее время на kiệnте Феликсович в сельском хозяйстве стали мало уделять внимания севообороту, вспашке зяби, занятым и чистым парам, раздельному способу уборки зерновых. Стали вместо вспашки дисковать Убирать зерновые напрямую Что это такое, вы прекрасно понимаете. Все хотят на всем сэкономить. Да только на этом не сэкономишь. Сеять по пять лет после дискования на одном поле зерновые, колоссовые, это неразумно. Чем это чревато? Не мне вам объяснять. Землю надо пахать хотя бы один раз в три года, а не дисковать пять лет к ряду, создавая благоприятную среду для роста и развития сорной растительности вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Возьмите парей ползучий с его длинной разветвлённой корневой системой. Ему наше дискование почвы весной самый лучший способ размножения. Мы его корни комсаем на части, а он ещё больше размножается. Вот какая заложена в нём сила. Вот какая значит сила природы. Но мы-то постоянно с этой заразой боремся химическим способом. Это удобнее и выгоднее, возразил Брэкен. Не всегда, и вы, наверное, это заметили. Каждый год посевы обрабатывают гербицидами, а пыль всё прёт и прёт. И не видно результата труда. Только выкинули деньги на ветер от приобретения дорогостоящих ядохимикатов. Простой пример. В прошлом году Виктор Николаевич только обработал свои посевы пестицидами, и зарядили дожди. И сорные растения через 10 дней снова пошли в рост. И активировались вредители и болезни. А потом дожди просто не дали возможности для новой обработки. В итоге куча проблем в виде болезни растений, вредителей и сорной растительности. Вместе с зерном убирали семена куриного проса и овсюга, лебеды и полыни. Обработку проводят до определённого срока развития культурного растения, а семена сорных растений в земле лежат годами, миллионами, миллиардами штук и ждут своего часа, как и вредители и болезни. Они готовы к активному росту в любой период. В апреле, мае, июне, июле для них не существует понятия срока. Они готовы к росту и размножению при благоприятной для них погоде. Зарядили дожди, и они попёрли милые. Да, применение химических средств защиты растений способствует уничтожению того или нового вредителя или сорняка. Но это часто ведёт к массовой гибели его естественных врагов и развитию других болезней. Более того, неизбирательно действующие инсектициды оказывают стимулирующее действие на другие вредные виды. И это всё аккумулируется в почве и впоследствии негативно сказывается на развитии культурного растения и его биохимического состава. Однако, что не говорит, но пестициды и минеральные удобрения, в частности азотные, Применяемые в высоких дозах, наносят огромный ущерб и природе, и здоровью людей, резко ухудшая качество жизни. Поэтому надо переходить на альтернативную систему ведения земледелия органическое земледелие, которое, основываясь на элементах традиционного сельского хозяйства, обеспечивает защиту агроценоза от болезней, вредителей и сорняков за счёт превентивных мер, в основе которых здоровая почва, более здоровое растение, здоровый севооборот, здоровая экономика и прочее. Во всех случаях эта система стремится максимально использовать силы природы. Одним только здоровым севооборотом можно достичь положительных результатов. Всем известно, что севообороты с короткой ротацией, а главное, высоким насыщением их однотипными культурами Неизбежно приводит к широкому поражению агроцинозом, корневыми гнилями и другими заболеваниями, вызываемыми почвенной инфекцией, усилению накопления инфекционного начала корневых и стеблевых гнилей, изменению видового и популяционного состава наиболее вредоносных болезней, вредителей и сорняков. Возделывание в качестве предшественников культур фитосанитаров, клевера, люпина, рапса, rica овсяной смеси и другого позволяет снизить поражённость посевов пшеницы корневыми гнилями в 5-6 раз. Многолетние травы способствуют и повышению плодородия почвы и улучшению её структуры. По влиянию на плодородие почвы урожайность озимых зерновых и других культур они часто превосходят чистые и занятые опары. Кроме того, что они ценные от кормовые культуры, они ещё и после себя оставляют мощную развитлённую корневую систему с большой массой. И корни и продукты их разложения положительно влияют на структуру почвы и её гумусовый баланс, на азотный фонд почвы и на её микрофлору. Вы правы, Степан Васильевич, многолетние травы хороший предшественник для любой культуры. Не только для озимой пшеницы. Они нам будут нужны и на корм скоту. Поголовье КРС мы будем увеличивать, а его увеличение потребует больших запасов кормов. По этому поводу мы будем сеять под покров зерновых и многолетние травы. Будем отдавать предпочтение и однолетним травам. Все это у нас впереди. Будем проводить и чизельную обработку почвы и пахать под зябь. Но все же, Иннокентий Феликсович, в системе основной обработки почвы должна быть вспашка зябь. Глубоко подрезая к сорняки, она одновременно содействует лучшему накоплению и сохранению в почве влаги от осенних осадков и весенних талых вод, усиливает жизнедеятельность микроорганизмов, ускоряет разложение органических остатков и накопление питательных веществ в почве. Верхний слой с семенами сорных растений перемещается вниз. В дальнейшем большая часть семян прорастает, но их проростки погибают, не дойдя до поверхности. Корневая система растений в глубоко вспаханной почве проникает глубже, где более устойчивый запас влаги, благодаря чему растения лучше переносят засуху и другие неблагоприятные условия. Вот вам и положительный результат на примере вашего хозяйства. И таких примеров много рассказывали мне коллеги по работе. Посмотрите на поле через дорогу. Там один участок в 40 гектар вспахали осенью, сразу после уборки веко-овсяной смеси, а другой в 50 гектаров дисковали. В итоге, где пахали, собрали 40 сантиметров с гектара озимой пшеницы, а где дисковали – 18. Есть в этом своя логика? Несомненно, есть. «По-вашему, Степан Васильевич, как я вас понимаю, надо ограничить применение средств защиты растений и азотных удобрений и вводить все в оборот многолетние и однолетние травы, не забывая о занятых и чистых парах». Прохаживаясь по асфальтированной дорожке вдоль зернохранилища, спросил Дрыкин. «Да, вы правильно меня поняли» и применять больше сложных удобрений, убирать зерновые культуры раздельным способом, пахать надо землю под вспадь сразу после уборки зернавых. Понимаю, вам хочется оптимизировать затраты, но только не в растениеводстве. Здесь нужен комплексный подход. Это как одна приводная цепь от ведущего вала к ведомому, соединённая шарнирами звеньев. Одно слабое звено вылетает, и цепь падает. Движение прекращается. А вот растение Растениеводство требует быстрого и качественного выполнения работы. Необходимо всё делать в оптимально сжатые сроки: обработать почву, отсеяться, провести опрыскивание посевов пестицидами, убрать кормовые и зерновые культуры. На этом всё и строится: и качество кормов, и качество зерна. А для проведения этих работ необходимо укомплектовать машинно-тракторный парк на полную потребность как в техническом плане, так и в рабочей силе. Если мы хотим достичь высоких результатов, то должны отталкиваться от этих принципов. Надо стремиться все делать хорошо. А как уж получится, это зависит от погоды, а она часто нам и мешает. Но вооружившись современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, мы сможем сделать все возможное для достижения своей цели. И у нас мужики в селе поэтому по этому поводу говорят так: "Лови момент, дождь идёт, отсыпайся. А как выглянуло солнце, беги в поле без оглядки и делай свои дела. Погода ждать тебя не будет". Хороши у нас мужики, Степан Васильевич, работающие. Кто хотел, тот крепко встал на ноги, несмотря на все трудности и проблемы, работая в колхозе. Вот и ты крепко стоишь на ногах. Машину себе новую купил, женился, слыхал. Молодец. Семья это главное. Без жены мужик как валинок. Всё мокнет, осушить некому. Сказав свою шутку, Инакитий Феликсович задорно и весело рассмеялся и после, перейдя на серьёзный тон, продолжил. А что, колхоз? Колхоз своё отжил. Ни что не вечно в этом мире. Скоро колхоза не будет, но мы-то остались здесь. Не так ли, Степан Васильевич? Похлопав его по плечу, улыбаясь, сказал Брейкен и уже прощаясь, добавил: Ну ладно, мне пора. Дела ждут, не терпят отлагательств. Он пожал ему руку, сел в свою намарку и уехал. Степан, проводив его взглядом, вернулся в Авангард. Женщины сидели на ворохе зерна, побросав свои мёты. Светлана Брагин, улыбаясь, его окликнула. Степан Васильевич, айда посиди с нами, а то смотрю, дед тебя уморил. Целый час вы колякали. А мы устали как собаки. Ты такие длинные разговоры с ним не заводи. Вы нас так уморите. Тебя танком не возьмешь, — отшутился Степан. А меня и брать не надо. Я сама пойду и танк твой раздавлю. Хитро улыбаясь, парировала Светлана. Да нет уж, ты его танк теперь не раздавишь. Он теперь у нас женатый человек. Броня у него прочная. И пулемет теперь у него в Евдокея Васильевна. На страже надежный, — весело смеясь сказала Людмила Стенюшкина. Эх, девчонки, не надоело вам языками трепать, — защищался Иванов. Язык без костей, он не устанет, куда хочешь, залезет, чего хочет, возьмёт, продолжала свою Светлана. Да ладно вам подкалывать, пойдёмте. Около приёмного бункера зерно подберёте, подметёте площадку и, посмотрев на часы, добавил: "А потом можете идти домой". Степан, повернувшись, вышел на улицу и пошёл на КЗС. От шума бесперебойно работающих сортировольных машин и проезжающих мимо КАМАЗов, привозивших зерно с поля, Ему заложило уши. КамАЗы сваливали зерно в приемный бункер и снова уезжали в поле. Отсортированную озимую пшеницу из-под КЗСа вывозил на своей грузовой машине ГАЗ-53 Николай Восягин. Удивительный это был человек. Степан, увидев его, улыбнулся, вспомнив про него интересный случай. Купил он себе подержанную, еле везущую его самого, белую БМВ 90-го года. Гордый, он ездил на ней на работу, Иногда прорежал по селу и возил свою жену Марию в город, на колхозный рынок. Однажды он ехал из города и его обогнал на старой машине «Жигули» Василий Ветров. Николай в погоне сжал педаль акселератора своего красавца-немца до упора, разогнав его до скорости 120 км в час. Но, увы, Василий не дал ему себя обогнать. Николай приехал домой и, поставив машину в гараж, пошел к Ветрову. Василий, увидев его из окна, вышел к нему сам. Но каково было его удивление, хоть смейся, хоть плачь, когда Николай его серьёзно попросил: "Ты уж, Вася, меня больше не обгоняй. Мне стыдно перед людьми. У меня иномарка, а ты меня на своей шестёрке обогнал". Ветров клятвенно обещал Николаю, что он больше не станет позорить его, а будет вести себя вежливо и корректно, и в дальнейшем перед его красавцем-немцем держать субординацию. После этой истории многим приходилось сдерживать свой нрав и пыл и держать дистанцию. И если уж попался на машине за Николаем Просягиным. Горяч он был человек, мог и побить. Колю лучше не трови, говорили мужики. Николай постоянно сновал по таку, выгружая зерно в зернохранилище. Он увидел Степана и остановился. Степан Васильевич, зерно бы надо подобрать на втором ангаре и грязь подмести. Хорошо, Николай, сейчас я баб пошлю. Степан, развернувшись, пошёл давать наряд своему бабскому батальону. Ещё один удивительный был случай с Николаем Восягиным, на памяти Степана. Тогда он ещё работал на колхозном таку. Там же работал и Николай. На грузовой машине возил зерно на КЗС, а потом вывозил отсортированное зерно. Однажды на ток по делам приехал на своей легковой машине Николай Бедин и поставил свою намарку не на стоянку, а прямо на дороге, по которой Восягин со склада возил зерно. Восягин на своем газоне заезжал в склад, подавая машину назад. Не заметив сзади иномарку Бедина, он врезался в нее и здорово помял крыло. На крики и матерную брань Бедина, Восягин спокойно сказал «Че орешь? Это моя дорога! Ты куда свою машину поставил? Машину надо ставить на стоянку!» Ну что оставалось сказать и делать Бедину? Как не развернуться и уехать домой ни с чем и ремонтировать машину за свой счет? После этого случая Степан стал часто говорить невнимательным владельцам, оставившим свои легковые автомобили на обочине дороги около склада или весовой. «Это твоя дорога?» Люди, понимая его с полуслова, глядя на проезжающего мимо с улыбкой Маши-Дуняши Николая Восягина, убирали свои машины на официальную стоянку. Вот так Николай Восягин научил жителей села правильно парковать свои машины. Степан Иванов целый день проводил на ногах, обходя по кругу три ангара – КЗС и весовую занимался организацией отправки зерна на элеватор, оформлял документы и снова шёл проверять выполненную работу и давать новый наряд. Движение зерна шло непрерывно, и это требовало большого внимания. Всё надо было учесть и проверить, чтобы принять решение. И так изо дня в день шла его непрерывная работа. Лишь затем на заканчивались его многочисленные дела. Сегодня с работы домой он приехал поздно, в 11 часов ночи. Помывшись под душем, он вышел в кухню, где его ждала Евдокия с накрытым на столе ужином. Зинаида Ивановна давно уже спала. Они вдвоём сели за столом. Устал Стёпа, спросила тихо Евдокия. Да ешь маленько. Целый день крутишься как белка в колесе. Зерно потоком идёт с поля. Сортируем, возим по складам, отправляем на элеватор. Всё надо организовать. Как твои дела? Что нового у тебя? Как съездил в город? Дуся после того, как перешла жить к Степану, ушла в отпуск. Её хозяйством в кооперативе сейчас заведовал Васильков, а сама она в эти дни ездила в Новодворск в отдел опеки и попечительства. Написала заявление на опекунство над ребёнком. Пока она собирала все нужные документы, между своей беготнёй по различным инстанциям, проходила медосмотр. Она часто добиралась на попутках до города, иногда её возил Степан, который также собирал документы и проходил медосмотр. Дуся обивала пороги кабинетов начальства, стояла в длинных очередях в поликлинике. Не думала она, что это так трудно. Почувствовав холодный тон сотрудников отдела опеки, выслушивая их нескончаемое требование к ней, Евдокия решила обратиться за помощью через Степана к Иннокентию Брыкину. Степан позвонил своему негласному шефу и вкратце обрисовал суть своей просьбы. Брыкин без всяких оговорок согласился и после его звонка депутата Государственной думы в районный отдел опеки и в детский дом колесо закрутилось. Теперь уже сотрудники встречали Евдакию с добродушной улыбкой, называя её по имени и отчеству, и всячески помогали ей в оформлении документов. Евдакия свободно вдохнула полной грудью и терпеливо ждала своего часа. На оформление документов нужно было время. Сегодня меня в город подвёз Виктор Николаевич. Предложил мне с 1 октября работу заведующей его животноводческим комплексом. Они в начале октября будут завозить коров сементальной породы. Я сказала: "Подумаю, посоветую с тобой. Как ты думаешь, Стёпа, стоит идти?" Да в принципе, что здесь думать? Если тебе эта работа по душе, здесь и думать нечего. Ферма новая, современное оборудование. Я только за твое решение. Хорошо, я завтра ему позвоню и дам свое согласие. Стёпа, если завтра с утра будет дождик, может, мы с тобой съездим в детский дом? Я на днях заходила на их официальный сайт в интернете. Смотрела фотографии ребятишек, которых можно взять на воспитание. Мне очень понравилась там одна девочка, Лиза Перепелкина. Ей пять лет. Я позвонила директору и все о ней узнала. Ты представляешь, ее родители год тому назад погибли в автомобильной аварии. А она осталась жива. Родных у нее никого нет. А девочка такая хорошенькая. Мне так и запало в душу. И со здоровьем у нее все в порядке. Мне про нее директриса долго рассказывала. Я обещала ей на днях приехать и попросила ее подготовить девочку для нашей с ней встречи. А потом я в интернете нашла информацию о ее родителях. Порядочные люди, образованные, имели свое дело, магазин. У ее мамы на одном из сайтов в социальных сетях есть своя страничка. Я заходила туда, посмотрела ее семейные фотографии. Там есть у нее и видео, где она общается с Лизой и со своим мужем. Такая красивая пара. И вот так же столько обошлась с ними судьба. Мне так жалко эту девочку. Вот бы завтра пошёл дождик. А в дождь у вас неофициальный выходной. Ты бы отпросился с работы, и тогда мама съездила с ней, пообщались. Я думаю, дождь пойдёт. Небо без звёзд и тучи идут, сказал Степан, вставая из-за стола. Дуся, пойдём спать. Что-то меня клонит в сон. Если дождь пойдёт, то мы завтра обязательно поедем. Хотя какое завтра? Ты посмотри, время уже 1 час. Поедем, Дуся. Мы обязательно поедем. Ты не переживай, сказал он ласково и обняв её за плечи, поцеловал в губы впервые с того дня, как они стали жить вместе. Евдокия крепче прижалась к нему, и их губы вновь слились в страстном поцелуе. Он взял её на руки и отнёс на свою кровать. А кровать Евдокии, стоящая у противоположной стены, вот уже четвёртую неделю Сегодня осталась без хозяйки. Они сегодня впервые легли спать вместе. Степан давно уснул, обняв её левой рукой за талию, а Дуся лежала и долго не могла заснуть, не веря в своё женское счастье. За окном прогремел гром, сверкнула молния, и немного погодя мелкие капли дождя застучали по железной крыше.